Глава вторая «Ну что, парни!» — гоготал Уэртон. «Весёленькая заварушка, да? Всё как надо!» С воплями и хохотом он продолжал душить Дина. «Почему нет? Уэртон не хуже нас. Знал, что на тот свет мы можем отправить его только один раз». «Врежь ему, Перси, врежь!» — крикнул Гарри, пытаясь подняться на Перси лишь стоял с дубинкой в руках, вытрачив глаза. Ему выпал шанс, которого он ждал. Представилась возможность использовать свою любимицу по прямому назначению, но он перетрусил и, наверное, вообще позабыл о дубинке. «Да уж, это тебе не запуганный маленький француз и не чёрный гигант, едва понимающий, какая в нём силища. Сейчас перед Перси был сам дьявол во плоти». Я выскочил из камеры Уэртона, отбросив папку и вытаскивая револьвер 38-го калибра. Второй раз за день я забыл про свою болезнь. Я не сомневаюсь, что другие, глядя на Уэртона, видели тупое лицо и пустые глаза. Но передо мной предстал другой Уэртон. Я видел не лицо, а звериную морду. И на морде этой нельзя было прочитать ничего разумного. лишь хитрость и радость. Да, он делал то, ради чего появился на свет. Места обстоятельства значения не имели. А ещё я увидел побагровевшее, раздувшееся лицо Дина. Уэртон углядел револьвер и развернул Дина так, чтобы он оказался между нами. Поэтому, выстрелив, я мог попасть скорее в надзирателя, чем в заключённого а из-за плеча Дина сверкающий синий глаз Уэртона вопрошал, рискну ли я нажать на спусковой крючок или не посмею. Второй глаз Уэртона прятался за волосами Дина, а позади я видел застывшего в ступоре перси с приподнятой дубинкой. И тут произошло чудо. На пороге возник Брут Хоуэлл. С перевозкой лазарета они управились, он зашёл к нам, чтобы спросить, не хочет ли кто выпить с ним кофе. Вот уж кто действовал без промедления. Отшвырнул Перси в сторону, выхватил собственную дубинку и со всей силы обрушил её на затылок Уэртона. Послышался глухой удар, будто бил зверюга по пустой полости, и цепь, охватывающая шею Дина, ослабла. Уэртон рухнул на пол, словно куль с зерном. один с вылезшими из орбит глазами, хрипя, отполз в сторону, одной рукой потирая шею. Я опустился рядом с ним на колени. Он тряхнул головой. «Всё нормально. Разберитесь с ним!» Он указал на Уэртона. «Под замок его! В камеру!» Я-то грешным делом подумал, что после такого удара камера Уэртону не понадобится. Решил, что ему хватит и гроба. К сожалению, нам не повезло. Уэртон отключился, но не умер. Он лежал на боку, вытянув руку, касаясь кончиками пальцев линолеума на зелёной миле, с закрытыми глазами. Дышал редко, но регулярно. Губы его изогнулись в лёгкой улыбке, словно он заснул под свою любимую колыбельную. Тонюсенький ручеёк крови стекал с волос за воротник новой арестантской куртки. И всё. «Перси!» — отрывисто бросил я. «Помоги мне!» Перси не шевельнулся, так и стоял, прижавшись к стене с широко раскрытыми остановившимися глазами. Я не уверен, что он понимал, где находится. «Перси, черт побери, помоги мне тащить его!» Тут он сдвинулся с места, к нам присоединился и Гарри. Втроем мы отволокли лежащего без сознания мистера Уэртона в его камеру. А зверюга тем временем помог Дину подняться и осторожно, словно мать поддерживала его, пока тот пытался продышаться. Наш новый проблемный ребёнок не подавал признаков жизни три часа, а когда очухался, не выказал ни единого симптома, обусловленного жестоким ударом зверюги. Стремительность его движения осталась прежней. Только что он лежал на койке, не подавая признаков жизни, а мгновением позже уже стоял у решётки. Двигался он бесшумно, как кошка, и смотрел на меня. Я сидел за столом дежурного, писал рапорт о случившемся Почувствовав чей-то взгляд, я поднял голову и аж подпрыгнул от изумления, увидев, как он щерит в ухмылке почерневшие, сгнившие зубы, которых во рту у него осталось не так уж и много. Я попытался не выказать изумление, но он, несомненно, прочитал мои мысли. хе халдей! В следующий раз придёт твоя очередь, и уж тут я не дам маху!» «Привет, Уэртон!» Мне с трудом удалось не повысить голос. «Учитывая известные обстоятельства, мы обойдёмся без приветственной речи, не так ли?» Его улыбка чуть увяла. Наверное, он ожидал другой реакции, да и я, возможно, в иной ситуации отреагировал бы не так. Но пока Уэртон лежал без сознания, случилось нечто удивительное. Пожалуй, одно из главных событий, о которых я хотел бы рассказать вам на этих страницах. А теперь посмотрим, поверите ли вы мне.